Глава шестнадцатая. Неожиданное предложение. Пробравшийся в окошко солнечный лучик разбудил Найниф. С полминуты она лежала, вытянувшись на полосатом покрывале. На кровати рядом спала Элейн. Раннее утро было уже теплым, ночь не принесла ни свежести, ни прохлады. Но рубашка Найниф смялась, перекрутилась и пропиталась потом вовсе не поэтому. Но После обсуждения Силейн, увиденного в тело Ранриоде, на них снились не очень-то приятные сны. В большинстве из них она вновь оказывалась в башне. Ее втаскивали в кабинет и бросали перед Амерлин, который представала то Элайда, то Магеддин. В других снах Рант лежал подле письменного стола Амерлин, точно цепной пес, в ошейнике, на крепкой привязи и в наморднике. Не лучше бы и сны сегвейн. Во сне разваренный кошачий папоротник и растолченный в порошок листознай были ничуть неприятнее на вкус, чем наяву. Пробравшись к умывальнику, Найниф умылась. С солью и содой почистила зубы. Вода давно остыла, но и холодной ее назвать было нельзя. Найниф содрала с себя мокрую сорочку и вытащила из сундука свежую, вместе со щеткой для волос и зеркалом. Глядя на свое отражение, она пожалела, что ради удобства распалила косу. Толку от этого почти не было, и до талии теперь свисали сущие лохмы. Усевшись на сундук, Найниф осторожно распутала волосы и принялась за положенные сто расчесываний. По шее, на грудь, исчезая под горловиной сорочки, тянулись три царапины. Они не были красны. Спасибо мази из черноголовки, которую Найниф прихватила в доме Макуры. Элэйн, она сказала, что поцарапалась в колючках. Глупо, наверное. Как подозревала Найниф, Элэйн знает, что это неправда, сколько бы ей ни писали будто Найниф после ухода игвин обрыскала все владения башни. Однако Найниф была ночью слишком расстроена и не в состоянии ясно мыслить. Несколько раз она даже без причины рявкала, и огрызалась на Элейн, только потому, что ее не оставляла мысль, как несправедливо с ней обошлись Милейн и игви Нет, не было смысла напоминать Элейн, что тут она вовсе не дочь наследницы. Однако вины девушки в этом нет, надо будет потом объясниться с Элейн. В зеркало она не заметила, что Элейн встала и начала умываться. «Я все равно считаю свой план наилучшим». — сказала девушка, намыливая лицо. Несмотря на кудряшки, ее крашенные волосы цвета вороного крыла ничуть не спутались. Если сделать по-моему, мы окажемся в тире намного раньше. План Элейн заключался в том, чтобы выйти к реке Элдар и добраться до какой-нибудь деревеньки, где не так много белоплачников, и, что не менее важно, не саглядатой в башне бросить карету и на речном судне спуститься вниз по реке в Эбудар, а там они сумеют отыскать корабль, отплывающий в тир. И тогда, несомненно, очень скоро они окажутся в тире. Тарвалона же, им нужно избегать любой ценой. «И сколько мы проторчим в этой деревеньке, в ожидании, пока там не остановится проходящее судно терпеливо сказала Найниф. Она-то считала, что ночью Анисселейн — Обо всем договорились. По крайней мере, так полагала она. — Ты же сама сказала, что не каждое судно остановится. И сколько придется ждать в Эбудар, пока не подвернется Аказия в Тир? Отложив щетку, Найниф принялась заплетать косу. — Если жители деревни хотят, чтобы судно пристало к берегу, они вывешивают флаг. И обязательно какое-нибудь да остановится, а в такой большой порт, как Эбудар, всегда заходят суда. — А ведь до того, как вместе с Найниф покинуть башню, Илэйн ни разу не была ни в одном порту, даже самом захолустном. Видимо, Илэйн думает, будто если она что-то не узнала о мире, будучи дочерью наследницей Андора, то уж в башне точно это выяснила, хоть расшибись в лепешку, доказывая ей обратное. И вообще, как она смеет разговаривать с Найниф таким снисходительным тоном? «На корабле, Илэйн?» мы вряд ли сумеем отыскать место для сбора голубых. Собственный план Найниф состоял в том, чтобы не расставаться с каретой и пересечь Модицию до самой границы. Потом через Алтару и Муранди, к Фармэддингу в холмах Кентара, а оттуда через равнину Мореда к Тиру. Этот путь наверняка дольше. Но не говоря о том, что так имеется какой-то шанс отыскать место встречи голубых, Кареты обладают одним неоспоримым преимуществом. Они чрезвычайно редко тонут. Нет, плавать Найниф умеет, но на воде чувствует себя не в своей тарелке. Вытерев лицо, Элэйн сменила сорочку и стала помогать Найниф заплетать косу. Такая услужливость не обманула Найниф. Наверняка она вновь услышит о речных судах. Но ее нутро ни судов, ни лодок не переносило. Нет, конечно, на ее решение подобное обстоятельство нисколько не влияет. Если можно привести на подмогу Ранду Айсседай, это стоит долгой дороги. — Ты название не вспомнила? — спросила Элэйн, ловко перебирая пальцами пряди волос Найниф. — Хорошо, хоть я вспомнила, что это было название. — О, Свет, дай мне немножко времени. Найниф теперь не сомневалась, что это название. Должно быть городок какой-нибудь или деревня. Не могла же она увидеть название страны и забыть его. Сделав глубокий вдох, Найниф затолкала подальше свой гнев и продолжила помягче. Я вспомню, Элэйн. Потерпи немного. Элэйн что-то уклончиво пробормотала и продолжила заплетать косу. Немного погодя, она сказала. Разумно ли было в самом деле посылать Бергитты выискивать Магеддин? Найниф искоса бросила короткий взгляд на девушку, но той, будто с гуси вода. Если тема разговора и сменилась, то вовсе не на ту, какую выбрала бы сама Найниф. И она ответила. Лучше бы, чтобы мы ее нашли, а не она нас. Наверное, ты права, но найдем мы ее. И что дальше? У Найниф не было ответа на этот вопрос. Но всегда лучше быть охотником, чем добычей. Сколько бы трудно не приходилось. Урок, преподанный ей черными ай, она усвоила. Когда девушки спустились вниз, в общем зале оказалось не слишком многолюдно. Однако даже в этот ранний час среди посетителей виднелись белые плащи. Обладатели их были по большей части в годах. Все офицерского звания. Они явно предпочитали гостиничную кухню-стрепне, который белоплащников почуют в гарнизоне. Найниф согласилась бы вновь есть с подноса, но в крохотной комнатушке чувствовала себя будто запертой в шкафу. Все мужчины были заняты едой и вином, в том числе и белоплачники, и на женщин никто особо не смотрел. Наверняка им здесь ничто не угрожало. Воздух наполняли вкусные запахи, по-видимому, мужчины даже утром первым делом заказывают говядину или баранину. Не успела Элэйн сойти с последней ступеньки лестницы, как прибежала госпожа Джарен и предложила молодым женщинам, вернее, леди Мэрилин, отдельную столовую. Найниф и глазом не повела в сторону Элэйн, но та сказала, «Думаю, мы позавтракаем здесь. Нередко выпадает возможность посидеть в общем зале и сказать откровенно, мне его атмосфера нравится. Пусть ваша девушка принесет чего-нибудь холодненького. Утро сулит жаркий день». И боюсь, мы еще до ближайшей гостиницы не доберемся, а мне от духа дурно станет. Наниф постоянно удивляла, что надменные замашки сходят Элэйн с рук, и их еще ни разу за порог не вышвырнули. К нынешнему времени она повидала немало лордов и леди, и знала, что почти все они ведут себя подобным образом, но тем не менее не переставала удивляться. Сама Наниф с таким отношением и минуты бы не мирилась». Хозяйка же гостиницы присела в реверансе, улыбаясь и потирая ручки. Потом проводила девушек к столику у выходящего на улицу окошка и поспешно кинулась исполнять пожелания Элэйн. А может, то был способ поквитаться с девушкой? Здесь Элэйн с Найниф сидят на особицу, подальше от мужчин за другими столиками, но любой проходящий мимо не может их не увидеть. А если им подадут горячее, них очень надеялась на обратное то отведенный им столик – самый дальний от кухни. Поданный завтрак состоял из приправленных специями оладьев, завернутых в белую трепицу и теплых, но все равно аппетитных. Желтых груш и синеватого винограда, который выглядел чуточку увядшим, еще принесли что-то красное, что служанка называла земляничными ягодами, хотя Найниф в жизни не видывала, чтобы ягоды были такими. Да и вкусом они ни на что не походили особенно политой взбитыми сливками. Элэйн заявила, что слыхала о землянике. Может, так оно и есть. В общем, завтрак был освежающим, особенно с вином, легко приправленным пряностями. Вино должно быть охлаждают в кладовке над родником. Правда, один глоток подсказал на что либо родник не очень холодный, либо кладовки такой и в помине нет. Ближе всех в трех столиках от девушек Сидел мужчина в темно синем шерстяном кафтане, с виду процветающий торговец или мастеровой. Но Найниф и Элейн друг с другом разговаривать не стали. Для бесед будет уйма времени, когда они отправятся в дорогу. К тому же не стоит рисковать зря. Вдруг у кого-то излишне острый слух. С едой Найниф покончила раньше Элейн. Судя по тому, как девушка неспешно разрезала грушу на четвертинке, Можно подумать, они за столом весь день провести собираются. Вдруг глаза Элэйна шарашенно округлились, и ножичек громко стукнул о стол. Наниф резко повернула голову и обнаружила, что на скамейку напротив уселся мужчина. «Я подумал, что это ты, Элэйн, но цвет волос меня сначала ввел в заблуждение». Наниф изумленно пялила глаза на галада «Единокровного брата Элэйн!» «Именно пялила глаза». Высокий и гибкий, как стальной клинок, с темными глазами и волосами. Мужчины красивее она в жизни не видела. Он был не просто красив, он был великолепен в своей мужественности. В башне Найниф видела, как вокруг него увивались женщины, даже Айс и все улыбались, будто записные дурочки. Найниф согнала со своего лица не менее глупую улыбку. Но она ничего не могла поделать с бешено бьющимся сердцем, Не могла заставить себя не дышать прерывисто. Найниф ничего не чувствовала к нему. Просто он так красив. Ну ты, женщина, держи себя в руках. Что ты тут делаешь? Найниф обрадовала, что у нее, по крайней мере, голос не срывается. Нечестно, что мужчина обладает такой внешностью. И что ты делаешь в этом наряде? В тихом голосе на резкости было хоть отбавляй. Найниф заморгала. И только сейчас сообразила, что на Галладе сияющая кольчуга и белый плащ с двумя золотыми бантами под эмблемой многолочевого солнца. Найниф почувствовала, как на скулах выступает жаркий румянец. Она столь пристально смотрела на лицо молодого человека, что даже не заметила его облачения. От унижения и досады ей хотелось сквозь землю провалиться. Галлад улыбнулся, и Найниф пришлось перевести дыхание. Я здесь, потому что я один из многих детей, отозванных с севера, а дитя света я потому, что это представляется мне правильным. Элейн, когда вы с Найниф и Сигвейн исчезли, нам с Гавином потребовалось немного времени, чтобы разузнать, вы вовсе не отбываете наказание на какой-то ферме, чтобы нам не твердили. Элейн, у них нет никакого права втягивать вас в свои интриги. Никого из вас «Кажется, ты очень быстро рос в чинах», — заметила Найниф. «Неужели этот болван не соображает, что говорить об интригах Айсида здесь? Прекрасный способ добиться, чтобы их обеих убили». эмон Валда, по-видимому, полагает, что по своему опыту я достоин такого звания. И неважно, где я приобрел этот опыт». Он пожал плечами, точно полагая вопрос о своем чине несущественным Скромностью тут и не пахло. Но лицемерия или рисовки в этом жесте не было. Будучи лучшим фехтовальщиком среди тех, кто занимался в башне со стражами, он также отличался и на занятиях по стратегии и тактике. Но на них не припоминало, чтобы он хоть раз похвалялся своим совершенством. Даже в шутку. Достижения ничего не значили для Галлада. Наверное, потому, что он с легкостью добивался успехов во всем. «Матушке об этом известно?» Требовательно спросила Элэйн все тем же тихим голосом. Ее сердитый вид, правда, отпугнул бы и дикого вепря. Галат беспокойно отодвинулся. На волосок. «Как-то времени не выкроить ей отписать. Но, Элэйн, не будь так уверена, что она не одобрит моего решения. С Севермана отныне не столь дружна, как прежде. Как я слышал, возможно, огласят указ о запрете и изгнании». «Я посылала ей письмо с объяснениями». Гневный взгляд Элэйн сделался озадаченным. «Она должна понять. Она ведь тоже обучалась в башне». «Говори тише», — резко промолвил Галот вполголоса «Не забывай, где находишься». Элэйн залилась густым румянцем, но Найниф не взялась бы утверждать, это краска гнева или смущения. Вдруг до нее дошло, что сам он говорит так же тихо, как девушки, и с не меньшей осторожностью. галот ни разу не упомянул ни башню, ни Айси Дай. — Игвейн с вами? — продолжал галот Нет, — ответила Найниф, и он глубоко вздохнул. — Я надеялся. Когда она пропала, Гавин места себе от тревоги не находил. Он тоже о ней волнуется. Не скажете мне, где она? Найниф отметила про себя это тоже. Стал, видите ли, белоплачником, а сам волнуется за женщину, которая стремится стать Айседай. Мужчины такие странные, что их иногда и людьми-то назвать трудно. «Нет, не скажем», — твердо заявила Элэйн. Багровые пятна исчезли с лица девушки. «Гавен тоже тут?» «Ни за что не поверю, чтобы он стал...» У нее хватило ума не повышать голос, но, тем не менее, девушка презрительно сказала. «Белоплачникам» он остался на севере лейн на предположила что галот имеет в виду Тарвалон. но наверняка гавин ушел оттуда неужели он поддержал былайду ты представить себе не в состоянии лэйн что там случилось продолжал галот как и следовало ожидать вся мерзость разложения грязной пены вырвались наружу женщина которая отослала вас ныне не изложена Он оглянулся, и хотя рядом никого не было и подслушать никто не мог, проговорил быстрым шепотом. «Усмирена и казнена!» Глубоко вздохнув, он с сожалением заметил. «Там не место для вас и для Игвейн. С чадами света я не очень долго, но уверен. Мой капитан позволит мне сопроводить мою сестру домой. Тебе надо быть дома, при приматушке!» «Скажи, где Игвейна? Я позабочусь, чтобы ее тоже привезли в Кеймлин. Там вы обе будете в безопасности!» Найнифа каменела, усмирена и казнена. Не несчастный случай и не болезнь. Она рассматривала в мыслях подобную возможность, но услышанное потрясло ее до глубины души. «Должно быть, все дело в ранде. Даже если и существовала слабая надежда, что башня не выступит против Ранда. После такого оглушающего известия она растаяла бесследно. Лицо Элэйн ничего не выражало. Взор ее был устремлен в никуда. «Вижу, эти известия вас потрясли», — тихим голосом промолвил Галот. «Не знаю, как глубоко та женщина втянула вас в свои козни, но теперь вы свободны от ее сетей». — Позвольте мне обеспечить ваше безопасное возвращение в Кеймлин. Никому не надо знать, что вы были как-то с ней связаны. Вы, как и остальные девушки, просто отправились туда для обучения. Все вы. Найниф растянула губы. Она надеялась, что эта гримаса сойдет за улыбку. Ну, наконец-то и ей тоже уделили внимание. Ее так и подмывало врезать этому молотцу по уху. Не будь он таким красавчиком. «Я подумаю об этом», — медленно проговорила Эйлэйн. «То, что ты сказал, весьма разумно, но мне нужно время. Мне надо подумать». Найниф воззрелась на девушку. «Весьма разумно? Что за чушь она лопочет?» «Немного времени у тебя есть», — сказал Галат. «Но тянуть нельзя. Мне еще надо и спросить разрешение на отлучку. Нам могут приказать». Неожиданно Галлада хлопнул по плечу черноволосый белоплащник с квадратным лицом. Он был старше, но на плаще посверкивали те же два банта. Широко осклавясь он произнес. — Ну, молодой Галлад, ты же не можешь всех хорошеньких женщин себе оставить. В городке каждая девушка вздыхает, когда он проходит мимо. Да и мамаши от них не отстают. Представь меня. Галлад со скрипом отодвинул скамью и встал. Мне показалось, я узнал их, когда они спустились тром. Но как бы обаятелен я, по-твоему, не был, мои чары бессильны перед этой леди. Я ей не нравлюсь. И, по-моему, мои друзья ей тоже не по вкусу. Но если ты потренируешься со мной во владении мечом после полудня, то, может быть, тебе удастся завлечь красотку-другую. Если ты будешь рядом, никогда». Весьма натурально забрызжал Тром. «Я скорее позволю кузницу молотом меня по голове стукнуть, чем соглашусь против тебя фехтовать». Однако он позволил голоду увести себя. Правда, шагнув к двери, он бросил на двух женщин полный сожаления взгляд. Когда два белоплачника уходили, Галлад метнул на Элэйн взор, полный недовольства и колебаний. Едва эта парочка скрылась из виду, Элэйн встала. «Нана, -на, ты мне нужна наверху». Возле столика тотчас же материализовалась госпожа Джорен с вопросом, как Миледи понравилась трапеза. Эллен ответила, «Да, мне немедленно нужны мои кучер и лакей. Счет оплатит Нана». Едва договорив, девушка зашагала к лестнице. на Нанифу ставилась вслед Эллен, потом вытащила кошелек и заплатила хозяйке, уверяя, что ее госпоже все понравилось и, стараясь не особенно морщиться, услышав цены. Отделавшись, наконец, от хозяйки, Найниф поспешила по лестнице наверх. В комнате Элэйна развела бурную деятельность, без разбору распихивая по сундукам их пожитки, в том числе и влажные сорочки, которые девушки развесили на спинках кровати для просушки. — В чем дело, Элэйн? — Найниф, нам нужно немедленно убираться отсюда. Ни одной лишней минуты. Девушка не подняла головы, пока не затолкала в сундук последнюю вещь. Где бы Галат ни был, он в эту минуту ломает голову над загадкой. С какой, может, еще в жизни ни разу не сталкивался? Есть два правильных поступка, но они абсолютно разные. Один — навьючить меня на лошадь, если понадобится, связав по рукам и ногам, и отволочь к матери, дабы утешить ее страдания и спасти меня от судьбы Айседай а каковы мои пожелания, его не интересует. И не менее правильный поступок выдать нас. Белоплащникам ли, армии ли, а то и тем и другим. Таков закон о и закон белоплащников. А исседай в этой стране вне закона, как и всякая женщина, когда-либо обучавшаяся в башне. Когда-то матушка встречалась с Айлороном, требовалось подписать торговые соглашения. Так вот, им для этого пришлось отправиться в алтару, потому что матери нельзя было пересекать границу Амадиции. Это против их закона. Едва я увидела Галлада, в тот же миг обняла Саидар и не отпущу его, пока мы не окажемся от Галлада подальше. «Илэйн, ты преувеличиваешь, он ведь твой брат». «Он мне не брат», — Илэйн глубоко вздохнула и медленно выпустила воздух. «Да, отец у нас один», — произнесла она поспокойней. «Но он не брат мне». Я его не признаю, Найниф. Я тебе не раз и не два твердила, но ты, видно, не воспринимаешь. Галат делает то, что правильно. Всегда. Он никогда не врет. Ты слышала, что он говорил этому Трому? Он ему не сказал, что не знает, кто мы такие. Каждое сказанное им слово — правда. Он делает то, что правильно. Не важно, кому от этого будет хуже. Пусть даже ему. Или мне. Обычно он ябенничал на Гавина и на меня, обо всем докладывал, и про себя тоже рассказывал. Если он решит нас выдать, то мы и до околицы добраться не успеем, а нас уже будут поджидать в засаде белоплачники. Раздался приглушенный стук в дверь, и у онайнив перехватило дыхание. Не галот в самом деле. Лицо Элэйн стало жестким и решительным. Она готова была к бою. Неуверенно Найниф приоткрыла дверь и заглянула в щелочку. За порогом стояли Том и Джуэлин. Последний мял в руке свою идиотскую шапку. — Миледи звала нас? — спросил Том с подбостратием в голосе. «Вдруг кто -то — Вдруг кто-то подслушивает? Заново обретя возможность дышать и не заботясь о том, услышит ли кто или нет, Найниф резко распахнула дверь настежь. — Заходите оба, живо! Она уже устала от того, как эта парочка только и делает, что переглядывается, когда она им что-то говорит. Не успела на них закрыть дверь, как Элэйн сказала. «Том, мы немедленно уезжаем». Решительность покинула ее лицо, а в голосе звучала тревога. «Галот здесь. Ты должен помнить, каким чудовищем он был в детстве. Повзрослев, он лучше не стал. А теперь вдобавок белоплачником сделался. Он мог бы и...» Слова будто в горле у нее застряли. Она неотрывно смотрела на Тома. Губы ее беззвучно шевелились, но тот глядел на девушку такими же круглыми глазами, что и она на него. Министрель тяжело опустился на сундук, не сводя взор с Элэйн. «Я...» Громко откашлявшись он продолжил. «Мне показалось, что он за гостиницей следит». «Белоплащник». Но он похож на мужчину, в которого вырос тот мальчик. Меня не удивляет, что он стал белоплачником. Найниф подошла к окну. И Лейн с Томом, казалось, не заметили, что она прошла между ними. На улице стало куда оживленнее. Появились прохожие, фермеры, повозки. Между белоплачниками и солдатами сновали селяне. На другой стороне улицы сидел на перевернутом бочонке белоплачник не узнать эти совершенные черты лица было невозможно он не ээлэйн проглотила комок в горле он не узнал тебя нет мужчину пятнадцать лет меняют больше чем мальчика ээлэйн мне казалось ты все забыла в танчика том я все вспомнила она с робкой улыбкой протянула руку и дернула министреля за длинный ус Том также неуверенно улыбнулся ей в ответ. Вид у Министреля был такой, будто он раздумывал, не сигануть ли в окошко. Джуэлин недоуменно чесал в затылке, а не желала одного. Хоть какого-то намека, о чем эти двое тут беседу затеяли. Однако имелись дела намного важней и неотложней. — Нам нужно уйти, пока он не навел на нас весь гарнизон, — сказала Найниф. «Арасун следит за гостиницей. Задачка не из легких. Среди посетителей я не заметила ни одного, у кого могла бы быть карета». «На конюшенном дворе наша единственная!» — откликнулся Джуэлин. Том и Элэйн по-прежнему таращились друг на друга, явно не слыша ни слова. «Тогда, даже опустив на окошках занавески, уехать в карете не получится». Найниф готова было биться об заклад, что Галат уже успел в точности разузнать, как его сестра со своими спутниками прибыла в Сиенду. «Задние ворота на конюшенном дворе есть?» — спросила она. «Ворота есть. Как раз по одному пройдем», — сухо ответил Джуэлин. «Все равно по ту сторону узенький переулочек. В этой деревушке на карете проехать можно лишь по двум или трем улицам». Он вертел в руках и рассматривал свою цилиндрическую шапку. — Я могу подобраться поближе и расшибить ему голову. Если будете наготове, то в суматохе сумеете удрать на карете, а дорогой я вас нагоню. на Нанив громко фыркнула. — Как интересно. галопом помчишься на лентяя? Даже если сумеешь милю в седле удержаться, то как, по-твоему, тебе до лошади удастся добраться, коли ты на этой улице на белоплачника нападешь? Галат по-прежнему сидел на месте. Теперь к нему присоединился Тром, и эта парочка, как видно, праздно чесала языками. Найниф наклонилась к министрелю и дернула за первую попавшийся под руку Улс. — Ты ничего не желаешь добавить? Какой-нибудь выдающийся план предложить? Сплетен наслушались. Так может, в них что-то полезное для нас найдется? Том схватился за лицо и обиженно глянул на Найниф. «Пожалуй, ничего. Разве что вам поможет вот это». Айлрон выдвинул притязание на какие-то приграничные деревни в алтаре. «Хочет наложить лапу на целую полосу, от Следара к Соебану и до Мостры. Ну, есть какая-нибудь польза от этих сведений, а найнив?» «Есть?» «Надо же, додумалась. Ты мне ус с корнем решила вырвать. Когда-нибудь тебе здорово уши надерут». «И зачем айл приграничная полоса, Том?» — спросила Элэйн. Кажется, она заинтересовалась. Вечно ее интересовали всякие выверты и хитросплетения политики и дипломатии. Или она попросту пытается не дать разгореться спору? Обычно Элэйн старалась сглаживать острые углы и улаживать недоразумения, пока целиком не отдалась флирту с Томом. «Этого хочет не король». С девушкой Том говорил очень мягким тоном. «Опейдер Найл». Обычно айрон поступает так, как ему указывают, хотя и он, и Найл делают вид, будто это вовсе и не так. Деревни эти почти обезлюдили после Белоплащниковой войны, которую сами чада называют волнениями. Тогда Найл был генералом, командовал армией, я сомневаюсь, чтобы он когда-нибудь отказался от своих притязаний на алтару. Если он возьмет под свой контроль оба берега Элдара, то может пресечь речную торговлю с Эбудар. А коли он сомнет Эбудар, то вся остальная алтара перетечет ему прямиком в руки. Так из дыры в мешке высыпается зерно. — Так, все это очень хорошо, — твердо сказала Найниф, прежде чем Том или Элейн успели заговорить вновь. Что-то из услышанного сейчас затронуло какую-то струнку в ее памяти. Но какую и почему Найниф не поняла? В любом случае, на всякие лекции о взаимоотношениях Амадиции и Алтара нет времени. Тем более, что за гостиницей наблюдают галот и Тром. Так Найниф и сказала, присовокупив. «А что ты, Джуэлин, скажешь? Ты ведь со всякими низкими типами якшался?» В городках ловец воров всегда находил грабителей, воров карманников. Джуэлин не раз утверждал, будто они гораздо лучше осведомлены обо всем происходящем, чем любые местные власти. Какие-нибудь контрабандисты, которых можно подкупить, чтобы они незаметно нас вывели. Или... Или, ну, ты сам понимаешь, что нам нужно. Я мало что пронюхал. В Амадиции, Найниф, воры держатся тише воды ниже травы. Если поймают, первый раз выжигают клеймо а за вторичное нарушение закона отсекают правую руку, а улеченных в воровстве в третий раз вешают. Причем безразлично, что украдено, королевская корона или крова хлеба. В таком местечке, как это, воров немного. И это вовсе не те, кто таким ремеслом на жизнь зарабатывает. Для воров-дилетантов у Джуэлина нашлось лишь презрение. А люди по большей части желают говорить о двух вещах. Вправду ли пророк появился нынче в Амадиции, как утверждают слухи? И не смилостивятся ли отцы города, и не разрешат ли тому бродящему зверинцу устроить представление? А для контрабандистов Сиенда слишком далека от границы. И... довольно Найнифа оборвала его тоном, не допускающим возражений. Вот оно. Зверинец. Все вытаращились на нее, будто она спятила. Ну, конечно, — заметил Том, — как-то подозрительно миролюбиво. Мы уговорим Люка привести обратно кабана лошадей и улизнем, пока они будут по камешкам городок разносить. Не знаю, на Найниф что-то ему дала, но когда мы уезжали, Люка нам вслед здоровенную каменюку швырнул. Впервые Найниф простила Тому сарказм, да и яду в его словах было мало, и простила ему тугоумие. Неужели он не видит того, Что ей очевидно. Можно и так, Том Мерлин. Но мастеру Люка нужен покровитель. Вот мы с Элейн и станем ему покровительницами. Все равно нам придется бросить карету и упряжку. Как это не больно, Найниф, но так надо. А ведь вдворечья за те деньги, которые заплачены за лошадей и карету, Найниф могла бы выстроить очень миленький домик. И уйдем мы через заднюю дверь. Распахнув сундук с петлями в виде листьев, она закопалась под одежду, одеяло, посуду и прочие пожитки, которые ей, ох, как не хотелось оставлять вместе с фургоном, груженным красками. В мордецине Найниф настояла и проследила, чтобы мужчины упаковали в сундуки все, кроме упряжи. Наконец она дорылась до золоченых ларчиков и кошельков. «Том, ступайте с Джулиным через задние ворота и отыщите какую-нибудь упряжку и фургон купите припасов, встретимся на дороге по пути к лагерю Люка». Она, с сожалением насыпала в руку Тома золото, даже не потрудившись пересчитать монеты. «Как знать, что и сколько тут стоит, а времени торговаться нет». «Чудесная идея», — сказала широко ухмыляясь Силейн. «Галот будет искать двух женщин, а вовсе не труппу жонглеров с дрессированными зверями. Ему и в голову не придет, что мы направимся в Гейлдан». Хм. А об этом Найниф не подумала. Она намеревалась убедить Люка направиться прямиком в тир. Найниф была уверена, такой зверинец, какой тот собрал, плюс жонглеры и акробаты, себе на дорогу где угодно заработают. Но если Галат станет искать беглянок или отправит кого-нибудь в погоню, то наверняка на восток. И он может оказаться достаточно смышленым, чтобы проверить и зверинец. Иногда мужчины бывают сообразительны особенно когда этого меньше всего ожидаешь. Об этом, Тейлэйн, я подумала в первую очередь. Найниф проигнорировала внезапно возникший на языке слабый привкус, мерзкое воспоминание о разваренном кошачьем папоротнике и толченном листознае. Разумеется, Том с Джуэленом принялись возражать, не против самой идеи, Они, по-видимому, считали, что одному из них следует остаться, дабы защищать Найниф и Элейн от голода, и сколь угодно большого числа белоплачников. Очевидно, им не что если дело дойдет до схватки, то сила куда лучше защита, чем они оба, да еще с десяток человек в придачу. Том с Джуэлином по-прежнему были встревожены, но Найниф ухитрилась вытолкать мужчин за порог со строгим наказом. «И не смейте возвращаться сюда. Встретимся на дороге». «Если придется направлять, — тихонько сказала Элэйн, когда дверь закрылась, — мы очень скоро столкнемся нос к носу с целым отрядом белоплачников и, вероятно, с армейским гарнизоном. Сила нас невидимыми не сделает. Нам хватит пары метко пущенных стрел. Вот когда до этого дойдет, тогда и начнем беспокоиться», — отрезала Найниф. Она надеялась, что мужчинам подобная мысль в голову не придет. «Случись такое!» — один из них, скорее всего тайком вернется, а если допустит оплошность, то возбудит подозрение голода Когда понадобится, Найниф с готовностью воспользуется их помощью. Урок, преподанный Рондо Макурой, пошел впрок, хотя молодую женщину по-прежнему выводила из себя мысль, что ее спасли точно котенка из колодца. Но помощь Тома и Джуэлина не примет, только когда сама сочтет ее нужной. Нанив быстро сбежала по лестнице и отыскала госпожу Джарен. Ее хозяйка передумала. Ей не хочется так скоро вновь подставлять лицо жаре и дорожной пыли. Меледи намерена вздремнуть и не желает, чтобы ее тревожили до вечера. А потом она пошлет за ужином попозже. Вот монета в оплату комнаты еще за одну ночь. Хозяйка гостиницы оказалась весьма понятлива. Конечно, она осведомлена о хрупкости благородных дам, как и не о постоянстве их желаний. Найниф подумала, что госпожа Джарен поймет что угодно, кроме, пожалуй, что убийство До тех пор, пока ей платят по счетам. Избавившись от толстушки, Найниф заловила в уголке одну из девушек-подавальщиц. Несколько серебряных пени перекочевали из ладони в ладонь, и девушка, не снимая фарточка, умчалась на поиски двух глубоких капоров, как сказала Найниф, таких прохладных и прекрасно оперегающих от жары. Разумеется, ее леди подобного не носит, но они очень пригодятся ей самой. Когда Наниф вернулась в комнату, Элэйн уже выложила на одеяло золоченые шкатулки, темный полированный ларец, в котором хранились найденные тирангриалы, и замшевый мешочек с печатью. На другой кровати, рядом с кожаной сумой, круглились пухлые денежные кошели. Сложив одеяло, Элэйн накрепко стянула узел куском надежного шнура, который достал из сундука. Похоже, Найниф прибрала каждую мелочь, желая сохранить все. Теперь она сожалела, что все это добро придется бросить. Жаль было даже не потому, что за эти вещи уплачено немало денег. Не только из-за этого. Никогда не знаешь, что понадобится. Взять, например, вот эти два шерстяных платья, что Элейн положила на свою кровать. Для леди они недостаточно хороши, а для служанки при леди – слишком высокого качества. Но если бы эти платья, как хотела Элэйн, оставились в мордецине, теперь спутницам не во что было бы переодеться. Опустившись на колени, Найниф принялась рыться в другом сундуке. Несколько сорочек, еще два шерстяных платья на смену, пара чугунных сковородок в парусиновом мешке – Превосходные утвы, но слишком тяжелы. И мужчины наверняка не забудут возместить эту потерю. Дорожный набор для рукоделия в великолепной инкрустированной костью коробочке. А ведь мужчинам и в голову никогда не придет хотя бы иголку купить. Однако пожитки Найниф разбирала машинально, почти не думая о сборах. — Ты знала Тома раньше? — спросила Найниф, как надеялась небрежным тоном. Краешком глаза она наблюдала за Элейн притворяясь, будто всецело поглощена скатыванием чулок. Девушка начала было вытаскивать из другого сундучка свою одежду, потом, поглядев на шелковое платье, вздохнула и отложила их в сторону. Немного погодя, Элайн застыла, зарывшись в сундук. На Найниф она не глядела. — Когда я была маленькой, он был придворным бардом в Кеймлине, — тихо произнесла она. — Понятно. Найниф ничегошеньки не понимала. Как человек, который был придворным бардом, развлекал королевскую семью, в худшем случае знать, вдруг превратился в заурядного министреля, бродящего от деревни к деревне. После смерти отца он был любовником матери. Илайна опять принялась отбирать вещи в дорогу. И говорила она таким прозаическим тоном, что Найниф только рот раскрыла. «Твои матери? Лю...» однако девушка даже не смотрела на найнив Я его только в Танчика вспомнила. Я была совсем крохой. Эти усы, и стоял он близко. Я смотрела на его лицо снизу вверх. Потом я услышала, как он декламировал отрывок из «Великой охоты» за рогом. Он решил, что я снова все забыла. И Лэнь слегка покраснела. Я слишком много вина выпила, и потому на следующий день не могла ничего вспомнить. Найниф только головой покачала. Она помнила ту ночь, когда девушка по уши залилась вином. По крайней мере, впредь Элэйн себе такого не позволяла. Дикая головная боль на следующее утро, похоже, послужила отличным лекарством. Теперь-то Найниф поняла, отчего девушка так ведет себя с Томом. В двуречии ей приходилось сталкиваться с похожими случаями. Вот, например, девочка, которая только-только стала считать себя женщиной, с кем еще ей себя сравнивать, как не с матерью, а иногда с кем еще состязаться, чтобы доказать, что она женщина. Обычно все выливалось в невинные попытки стать лучше во всем, от шитья до готовки, ну еще, быть может, безобидные заигрывание с отцом. Но в случае с одной вдовой, Найнив стала свидетельницей, как почти взрослая дочь той выставила себя на посмешище, пытаясь захмутать мужчину, за которого ее мать намеревалась выйти замуж. И вся беда заключалась в том, что на них не имело ни малейшего понятия, как выбить сию дурь из головы Элэйн. Несмотря на неоднократные и суровые увещевания и ее самой, и всего круга женщин, и даже более чем увещевания, Сэри Айэлин утихомирилась, лишь когда ее мать вновь вышла замуж, и когда сама она тоже сыскала себя мужа. «Наверное, он тебе был как второй отец», — осторожно сказала Найниф. Она прикинулась, что больше всего на свете ее занимает раскладывание вещей. Том, несомненно, смотрел на девушку по-отцовски, и это многое объясняло. «Так я о нем почти никогда не думала». И Лейн вдруг очень заинтересовала, сколько шелковых рубашек взять с собой. Но глаза у нее были печальные. «Своего отца я едва помню». Когда он умер, я была совсем младенцем. Гавин говорит, отец все время с галодом проводил. Линя пыталась сгладить впечатление от этого, но мне известно. В детскую к нам с Гавином он ни разу не заходил. Знаю, он бы пришел, когда мы бы подросли. Тогда он нас многому бы научил, как и с галодом занимался. Но он умер. на Наниф решила зайти с другого бока. По крайней мере... Том для своих лет мужчина еще хоть куда. Вот бы хорошенькое дельце вышло, если бы он рук ног разогнуть не мог. У стариков так часто бывает. Если бы не хромота, он бы задний сальто запросто сделал. И мне не важно, что он прихрамывает. Он очень умный и очень много знает о мире. И он ласковый. Рядом с ним я чувствую себя, как за каменной стеной. И не думаю, что мне стоит об этом говорить. Он и так изо всех сил старается меня защищать. Вздохнув, Нейниф отказался от дальнейших попыток. «По крайней мере, на время». Том смотрит на Элэйн, как на дочь. Но если девушка станет продолжать в том же духе, то в конце концов он вспомнит, что она ему не дочь. Тогда-то Элэйн поймет, каково оно на горячую плиту сесть. «Элэйн, Том к тебе очень хорошо относится». «Ладно, пора сменить тему». «А ты уверена насчет Галлада, Элэйн?» «Ты уверена, что Галлад выдаст нас?» «Айлэйн?» – девушка вздрогнула, смахнул ладошкой с лица легкую нахмуренность. «Что? Галот?» «Совершенно уверенно Найниф. И если он узнает, что мы не желаем, чтобы у нас в Кемлен отвез, у него останется всего один выбор. И это решение он примет, не колеблясь». Ворча себе под нос, Найниф вытащила из сундука свое шелковое дорожное платье. Иногда ей казалось, что создатель лишь для того сотворил мужчин, чтобы они женщинам хлопот побольше доставляли.